Людмила Золотова. Что надо есть при аллергии? Термин «аллергия» ввел в медицину в 1906 году австрийский педиатр Перке для обозначения нестандартной реакции некоторых детей на инъекции противодифтерийной сыворотки. Сами же аллергические патологии были известны еще в глубокой древности. Хотя аллергия стара как мир, лишь в наши дни она превратилась в глобальную проблему. В настоящее время различные аллергические состояния распространились очень широко и, согласно статистике, наблюдаются примерно у 30% населения нашей планеты. Некоторые исследователи небезосновательно называют аллергию болезнью 21 века, так как с каждым годом она поражает все большее число людей. Аллергические заболевания – это большая группа, включающая и такие серьезные состояния, как отек квинки, анафилактический шок, бронхиальная астма и менее опасные для жизни – аллергический ринит, атопический дерматит и другие. Для некоторых из этих заболеваний провоцирующим фактором служат именно пищевые продукты. Для других более значимы такие аллергены, как пыльца растений, шерсть животных, пыль и другие раздражители. Ученые выделяют следующие причины, способные вызвать развитие аллергического заболевания. Чрезмерно стерильные бытовые условия. Как бы странно это ни звучало, но чрезмерная стерильность в быту – при редких контактах с различными инфекционными возбудителями может привести к сдвигу иммунной системы в сторону аллергических проявлений. Именно этим объясняется тот факт, что в городах аллергия встречается чаще, чем в сельской местности. Более того, аллергические реакции весьма распространены среди людей с более высоким социальным статусом. Наследственность является доказанным фактом, что аллергия способна передаваться детям от родителей, чаще по материнской линии. У детей-аллергиков в 70% случаев мать страдает какой-либо формой аллергии. Если у ребенка отец-аллергик, то ею страдает не более 30% детей. В случае, если аллергия наблюдается у обоих родителей, риск ее развития у ребенка составляет не менее 80%. Экологические факторы. Современный человек с колыбели начинает активно контактировать с многочисленными и разнообразными химическими веществами и агрессивными аэрозолями, пищевыми добавками, электромагнитным излучением и так далее. Все это бесследно пройти не может, что и подтверждается стремительным ростом аллергической патологии. Часто инфекционные заболевания, особенно если они наблюдаются в раннем возрасте, тоже создают серьезные предпосылки для будущего развития аллергии. Причинами аллергии могут стать содержащиеся в вакцинах и донорской плазме чужеродные белки, плесневые грибы, пыльца растений, пищевые продукты, лекарственные препараты, шерсть животных, укусы насекомых, различные химические вещества и прочее. Немалую опасность представляют бытовые аллергены. Главную роль среди них играет домашняя пыль, которая содержит мельчайшие частички сковров, одежды, постельного белья, а также микроскопические останки раздавленных домашних насекомых, тараканов и клопов. Очень часто причинами аллергии бывают шерсть и перхоть животных, а подчас и рачок дафния, служащий кормом для рыб. При этом следует помнить, что аллергены, проникающие через слизистую оболочку дыхательных путей, способны вызвать аллергическую реакцию в любом отделе желудочно-кишечного тракта, а больной при этом тщетно ломает голову, что он такое съел. При пищевой аллергии патологическая реакция нередко возникает всего через несколько минут после попадания аллергена в организм. Например, при аллергии к молоку достаточно сделать несколько глотков, как тут же может начаться рвота или понос а несколько позже к ним иногда добавляется крапивница или лихорадка. Перечень пищевых аллергенов практически бесконечен, но чаще всего ими бывают молоко, яйца, мясо, рыба, помидоры, цитрусовые, шоколад, клубника, земляника, раки. У детей развитию пищевой аллергии нередко способствует перекармливание. Естественно, при таком разнообразии аллергенов Трудно составить правильную диету, и все-таки диетологи дают достаточно конкретные рекомендации. Вот, например, список приемлемых и нежелательных продуктов. Продукты с низким уровнем аллергенов. Кисломолочные продукты. Ряженка, кефир, натуральный йогурт, творог. Отварное или тушеное нежирное свиное и говяжье мясо. Курица, рыба, морской окунь, треска. суп почки, печень, язык гречневые, рисовые, кукурузные хлебцы, зелень и овощи, капуста, брокколи, брюква, огурцы, шпинат, укроп, петрушка, зеленый салат, патиссоны, кабачки, репа, овсяная, рисовая, перловая, манная каша, постное, оливковое и подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды фруктов и ягод, зеленые яблоки, крыжовник, груши, белая черешня, белая смородина, сухофрукты, сушеные груши и яблоки, чернослив, компоты и взвары из них, отвар шиповника, чай и минеральная вода без газа. Продукты со средним уровнем аллергенов, злаковые культуры, пшеница, рожь, гречка, кукуруза, жирная свинина, баранина, канина, мясо кролика и индейки, некоторые фрукты и ягоды, персики, абрикосы, красная и черная смородина, Клюква, бананы, брусника, арбузы, некоторые виды овощей, зеленый перец, горох, картофель, бобовые. Следует исключить из рациона бульоны, острые, соленые, жареные блюда, копчености, пряности, колбасные и гастрономические изделия, вареные и копченые колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, печень, икра, морепродукты, яйца острые и плавленные сыры мороженое майонез кетчуп редька редис щавель шпинат томаты болгарский перец квашеная капуста соленые огурцы грибы орехи цитрусовые земляника клубника малина гранаты виноград облепиха киви ананас дыня тугоплавкие жиры и маргарин газированные фруктовые напитки квас кофе какао, шоколад, мед, карамель, зефир, пастила, торты, кексы с ароматизаторами и прочее. Ограничить в употреблении: манная крупа, макаронные изделия, хлеб из муки высших сортов, цельное молоко и сметана дают только в блюдах. Творог, йогурты с фруктовыми добавками. Баранина, курица, морковь, репа, свекла, лук, чеснок, вишня. Черная смородина, бананы, клюква, ежевика, отвар шиповника, сливочное масло. Рекомендуется с учетом индивидуальной переносимости. Крупы, кроме манной. Кисломолочные продукты, кефир, биокефир, йогурты без фруктовых добавок и прочее. Неострые сорта сыра. Постное мясо, говядина, свинина, кролик, индейка. Специализированные мясные консервы для детского питания. Все виды капусты, кабачки, патиссоны, светлая тыква, зелень петрушки, укропа, молодой зеленый горошек, стручковая фасоль, зеленые и белые яблоки, груши, светлые сорта черешки и сливы, белая и красная смородина, крыжовник, топленое сливочное масло, рафинированное, дезодорированное растительное масло, кукурузное, подсолнечное, оливковое и другие, фруктоза, хлеб пшеничный второго сорта, Хлебцы зерновые, несладкие кукурузные и рисовые палочки и хлопья. Хочется попросить всех аллергиков не относиться к диете как к мучению. Помните, что соблюдая диетические рекомендации, вы даете себе возможность жить здоровой и полноценной жизнью, несмотря на наличие аллергического заболевания. Рецепты лечебной кухни. Листья салата с огурцами. Листья салата 400 грамм, огурцы 500 грамм. Сметана 150 грамм, соль по вкусу. Листья салата перебрать, промыть и нарезать на крупные части. Огурцы помыть, очистить от кожицы, если она очень грубая, и нарезать кружками. Листья салата соединить с огурцами, посолить, заправить сметаной или растительным маслом, тщательно перемешать. Белокочанная капуста с яблоками. Капуста 400 грамм, яблоки 400 грамм, сметана 200 грамм. Сахар 100 грамм, соль по вкусу. Капусту промыть, нашинковать, посыпать солью, утрамбовать деревянной ложкой и оставить на 30-40 минут. Яблоки помыть, разрезать на 4 части, удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками и соединить с капустой. Заправить салат сметаной, смешанной с сахаром. Винегрет с растительным маслом. Картофель 300 грамм, свекла 250 грамм, морковь 100 грамм. Огурцы 100 грамм, квашеная капуста 150 грамм, растительное масло 100 миллилитров, сахар 50 грамм, соль по вкусу. Картофель очистить, помыть и отварить. За 5 минут до окончания варки воду слить, довести картофель до готовности на пару, после чего остудить и нарезать небольшими кубиками. Морковь и свеклу очистить, помыть, нарезать кубиками и припустить в небольшом количестве растительного масла. Некислую квашеную капусту перебрать и нарубить огурцы помыть и мелко нарезать, подготовленные компоненты соединить, охладить до комнатной температуры, добавить соль и сахар, заправить оставшимся растительным маслом и тщательно перемешать. Овощной бульон. Белокочанная или совойская капуста 25 грамм, морковь 10 грамм, лук-порей 20 грамм, репчатый лук 10 грамм, вода литр 200 миллилитров. Зелень петрушки или сельдерея – 15 грамм. Все овощи помыть, очистить, нарезать крупными кусками, поместить в кастрюлю, залить водой, быстро довести до кипения и держать на слабом огне в течение 30-40 минут. Когда овощи сварятся, настаивать отвар 15-20 минут, после чего процедить. Овощи, оставшиеся после этого, можно использовать для гарниров к мясным блюдам. Для приготовления овощного бульона можно использовать отходы овощей, капустные листья, кусочки моркови, петрушки и так далее. Борщ Свекла 150 г, белокочанная или совойская капуста 150 г, картофель 100 г, морковь 30 г, помидоры 75 г, репчатый лук 15 г, сливочное масло 20 г, сметана 20 г. Овощной бульон или вода 750 миллилитров. Зелень петрушки и или укропа 10 грамм. Сахар 10 грамм, соль 5 грамм. Свеклу, морковь и лук очистить, помыть и нарезать соломкой. Свеклу потушить с добавлением 30 грамм сливочного масла и небольшого количества бульона сначала на сильном огне, а затем после того, как она хорошо прогреется, на слабом. Если свекла зрелая, ее следует тушить в течение 50-60 минут, а если молодая – 20-25 минут. Морковь и лук спассировать в оставшемся масле и смешать со свеклой за 5-10 минут до окончания ее тушения. Картофель очистить, помыть, нарезать небольшими кубиками и поместить в оставшийся кипящий бульон. Капусту промыть, нашинковать, выложить в бульон и довести его до кипения, после чего добавить тушеные овощи, очищенные от кожицы и нарезанные небольшими кубиками помидоры и варить еще не менее 20 минут. Перед окончанием варки добавить сахар и соль. Заправить борщ сметаной с сахаром. Добавить измельченные листья салата и зелень. Котлеты рыбные, паровые. Судак или щука, 800 грамм. Пшеничный хлеб, 200 грамм. Молоко, 200 миллилитров. Сливочное масло, 80 грамм. Соль 15 грамм. Филе рыбы без кожи и костей пропустить через мясорубку, добавить предварительно размоченный в молоке пшеничный хлеб, посолить, еще раз пропустить через мясорубку, добавить 30 грамм размягченного сливочного масла и тщательно перемешать. Из полученной массы сформовать котлеты, выложить их на решетку в паровую коробку и довести до готовности на пару. Рыба паровая. Судак или щука – 1,2 кг, репчатый лук 30 г, зелень петрушки и или укропа 10 г, соль 15 г, филе рыбы с кожей, без реберных костей, нарезать порционными кусками и выложить в один ряд в кастрюлю, залить водой, посолить, добавить нарезанный и отваренный лук, накрыть крышкой, поставить на огонь и припустить до готовности, не доводя до сильного кипения готовую рыбу подать на стол, посыпав измельченной зеленью. Плов из отварной говядины. Говядина, боковая или наружная часть задней ноги 800 грамм. Рис 750 грамм. Топленое масло 100 грамм. Морковь 200 грамм. Репчатый лук 100 грамм. Овощной отвар 1,6 литра. Соль 20 грамм. Мясо сварить до полуготовности И нарезать кусочками по 10-15 грамм. Морковь нарезать и спассеровать с добавлением топленого масла и небольшого количества овощного отвара. Лук очистить, отварить и нарезать. Мясо, морковь и лук выложить в сотейник, влить оставшийся овощной отвар и довести до кипения. В отвар с мясом добавить предварительно промытый рис, посолить и варить до загустения. Накрыть сотейник крышкой и поставить его на 40-50 минут в разогретую духовку. Индейка отварная. Индейка 1,4 кг. Морковь 50 г. Корень петрушки 40 г. Сливочное масло 50 г. Соль 20 г. Подготовленную тушку индейки залить горячей водой. 2,5 литра воды на 1 кг мяса. И поставить на огонь. Когда бульон закипит, снять пену, добавить нарезанные корни петрушки и морковь, посолить и варить индейку на слабом огне до готовности. Перед подачей на стол полить растопленным сливочным маслом. Мясо кролика отварное. Мясо кролика. Килограмм 300 грамм. Морковь 50 грамм. Корень петрушки 40 грамм. Сливочное масло 50 грамм. Соль 20 грамм. Кролика отварить в подсоленной воде с добавлением измельченных корней петрушки и моркови и нарезать порционными кусками. Перед подачей на стол положить сливочное масло. Голубцы с овощами и рисом. Белокочанная капуста, 1,8 кг. Морковь, 400 г. Тыква, 100-120 г. Репчатый лук, 100 г. Яйца, 2 штуки. Сливочное масло, 100 г. Вареный рис, 500 г. Сметана, 500 г. Зелень петрушки и... Или укропа 10 грамм, соль 15 грамм. Лук мелко нарубить и обдать кипятком, морковь и тыкву очистить и нарезать кубиками. Подготовленные овощи выложить на сковороду, добавить 50 грамм сливочного масла и тушить в течение 15-20 минут. Тушеные овощи смешать с рассыпчатым вареным рисом, яйцами и солью и использовать в качестве фарша для голубцов. Искочено в капусты удалить кочерышку и отварить их. Готовые кочаны охладить, разобрать на листья, утолщенные стебли срезать или отбить. На каждый капустный лист выложить немного фарша и свернуть в виде колбаски или квадратика. Противень смазать оставшимся сливочным маслом, выложить на него голубцы и поставить в разогретую духовку на 10-15 минут. Затем полить их сметаной и запекать еще в течение 30-40 минут. Морковь тушеная с черносливом. Морковь 850 грамм Сливочное масло 50 грамм Чернослив 200 грамм Сахар 25 грамм Соль 10 грамм Морковь очистить, помыть, натереть на крупной терке и припустить с добавлением небольшого количества воды и сливочного масла. Чернослив обдать кипятком, нарезать кусочками и соединить с морковью. Добавить соль и сахар, хорошо перемешать и потушить в течение некоторого времени кабачки, фаршированные овощами. Кабачки. 1 килограмм 700 грамм. Морковь. 400 грамм. Яйца 2 штуки. Вареный рис 100 грамм. Цветная капуста 200 грамм. Сливочное масло 100 грамм. Неострый сыр 50 грамм. Сметана 500 грамм. Зелень петрушки и или укропа 10 грамм. Соль 15 грамм. Кабачки очистить. Разрезать поперек на куски толщиной 4-5 см. С помощью ложки удалить из них часть мякоти, чтобы получился стаканчик, и варить в подсоленной воде до полуготовности. Морковь нарезать небольшими кубиками, цветную капусту промыть и разобрать на отдельные соцветия. Морковь и капусту по отдельности припустить с небольшим количеством воды и сливочного масла. Капусту слегка отжать, соединить с морковью, рассыпчатым вареным рисом, яйцами, и посолить. Полученным фаршем наполнить кабачки, выложить их на смазанный 20 граммами сливочного масла противень, полить сметаной, посыпать натертым сыром, сбрызнуть оставшимся растопленным маслом и запечь в разогретой духовке. И на закуску несколько конкретных советов. Практически все овощи, приготовленные на пару, не дают аллергических реакций. Согласуйте с вашим аллергологом точный список разрешенных и запрещенных продуктов питания. Возможно, для определения конкретных аллергенов вам назначат проведение кожных сарификационных тестов или специальный анализ. Следует с большой осторожностью пробовать новые продукты питания. Лучше, если вы будете делать это в домашних условиях и под присмотром родственников, которые смогут помочь в случае возникновения аллергии. Готовьте пищу самостоятельно из исходных сырых продуктов. Мясо и рыбу покупайте только куском. Старайтесь не использовать полуфабрикаты, консервированные продукты, майонезы и другие соусы. Вы никогда не сможете быть полностью уверены в составе приобретаемой готовой продукции. Внимательно изучайте состав любой готовой пищи, которую вы собираетесь съесть. Конец статьи.